Глава 20. Природа политических решений. Жак Деррида. В сборнике «Жак Деррида» и «Время политического» французский философ предстает не столько как политический мыслитель, который трактует отдельные понятия, например, свободы или законности, но как интерпретатор природы политических решений. Многие авторы сборника не скрывают своего критического отношения к Деррида как к политическому мыслителю, видя в его построениях анализ необщего строя европейской политики от античности до наших дней, к чему стремились политические мыслители от Ханны Аренд до Юргена Хабермаса. Но только частных эпизодов. политического выбора. Лидер французского феминизма Элен Сиксу усматривает особенности подхода Деррида к политике в необычном употреблении катастрофических метафор. Катастрофа разрушает для него не столько пространственные, сколько временные связи. Причины явлений становятся менее прозрачными. Зато следствия непосредственно побуждают к действию. И дело человека – правильно выбрать следствие. Для сексу политика не делается партиями и группами. Она полностью принадлежит плану невозможного и всякий раз требует решений в пользу невозможного. Такие решения и принимает женщина. В отличие от традиционного амплуа мужчины, который выбирает из готовых решений оптимальное, кажущееся наилучшим, женщина может разобраться в тех многочисленных голосах, которые звучат во время катастрофы. Об исчезновении в мысли Деррида выбора в партийном смысле говорит и ведущий марксистский мыслитель Этьен Балибар, считающий, что философ в своей антиметафизической позиции радикализирует мысль не только Маркса, но и крупнейшего французского неомарксиста Луи Альтюсера. Деррида видит в каждом событии столкновение частных практик, и в этом смысле в его философии. Ни одна партия не может повлиять на ход событий, непременно найдется какая-то другая антипартия, которое будет действовать в том же месте и в то же время. Поэтому будущее как коммунизма, так и христианства Деррида усматривает не в торжестве партийного или церковного радикализма, а в объединении различных радикальных стратегий. При этом Валибар оговаривает, что такое радикальное будущее для Деррида не просто опровергает метафизику понятий. Оно позволяет отсрочить исполнение любых политических замыслов, поэтически раскрывая закономерности событий, находя рифму между событиями и тем самым избежать срыва в экстремистские решения, в ложное мессианство, которое для Дорида есть результат нигилистической конъюнктурной буржуазной истории. Пян Хеа считает, что Дорида никогда не говорит о завершенных событиях, в которых сходятся частные практики. Напротив, каждое событие для него – результат понятийной путаницы, смешения экономических практик, политических интересов и антропологических символов. Заслуга Дорида, по мнению Хеа, состоит в том, Что он создал новое обоснование демократии, не политическое, а экономическое. Он понял, что демократия не результат постоянных компромиссов, а выживание в исконном древнегреческом смысле умение обходиться малым. Дерида выработал собственное экономическое понятие демократии в споре с наследием Канта. Если для Канта Идея практического действия в политике была демобилизирующей, освобождающей человека от привычных служений ради свободного морального решения, то уже для его современников, свидетелей великой французской революции, эта идея стала мобилизующей. Так что и революции стали превращаться в рутину обновленной политики. Деррида предпринял деконструкцию такой мобилизирующей идеи, заявив, что нельзя сводить установление демократии к изменениям на карте, которые перераспределяют насилие. Ведь свобода возникает из совершенно другой экономики, где насилие можно оставить в стороне. Несколько статей сборника посвящены специфически политическому вопросу о суверенитете. Самая изящная из этих статей принадлежит Венди Браун, сумевший показать, как Деррида развел вопросы о власти и управлении. В противовес Карлу Шмидту и другим теоретикам политической формы Деррида считал, что сама политическая форма, производная от политического менеджмента, И возникает она потому, что политический менеджмент действует в мире ценностей. Такие ценности демократии, как открытость, дружелюбие, толерантность, в момент осуществления управления, становятся значимыми, а сумма значимых смыслов, созданных демократией или тиранией, становится в современном обществе демократической или тиранической формой управления. Но еще интереснее, как Деррида понимает отношения демократии и суверенитета. Они по полной вырабатывают ресурс друг друга, при этом создавая не отношение производства вещей, событий или смыслов, а только отношение собственности, поддерживая капитализм. Чтобы преодолеть капиталистическую эксплуатацию, Нужно различать формы политической организации и формы управления. Если форма управления направлена на то, чтобы в государстве сохранялось ограниченное число действующих лиц, то форма политической организации исходит из существования большого числа актеров. Социалистическая или либеральная демократия должна вместить в себя сколько угодно других. В этом множестве других действующих лиц для Деррида состоит залог настоящей демократии, стремящейся не к суверенитету, а к диалогу. Браун отмечает мотив выживания собеседников диалога в таком анализе политической организации. При этом она оговаривает, чем позиция Деррида отличается от позиции Ханны Арендт, и других почитателей античной демократии. Древняя демократия была элитарной и выступала как сообщество цивилизованных людей эллинов, тогда как современная демократия может быть столько демократией варваров, которые не могут обойтись без международных организаций, таких как Всемирный банк или политические организации. обеспечивающие сотрудничество Запада и Востока. Анн Нортон рассматривает политическую мысль Деррида как противоположность Гегелевскому проекту. Если у Гегеля индивид сам выбирает себе судьбу, то у Деррида он определяет судьбу других. Поэтому если мысль Гегеля можно считать революционной, а революция происходит... по почину индивида, то Деррида рассуждает о политике как о множестве частных революций, которые происходят в судьбе каждого индивида. Политическое событие революции для Деррида – не преображающая катастрофа, а момент освобождения от катастрофы, когда оказывается возможно установить причинно-следственные связи не только во времени, но и в пространстве. связать различные факторы в политической жизни всего мира, именно тогда становятся видны достижения и срывы каждого индивида. Деррида описывает «Революцию» как своеобразную поэму, в которой значим каждый элемент. Тогда как даже роман «Авторитетное прослеживание судьбы отдельного человека» выступает в политической мысли Деррида как слишком частный и капризный жанр. Не может не привлечь внимание статья японского исследователя Сатоши Укая, посвященная проблемам мира и безопасности. Дорида, пишет Укай, обратил внимание на парадокс безопасности. Безопасность всегда требует развертывания действий, осуществления новых планов и принятия множества мер, что увеличивает и количество рисков. Укай считает, что Деррида для преодоления этого парадокса расширил понятие пацифизма. Пацифизм – не только мирное сосуществование с кем-то по частной взаимной договоренности, но и совместное поддержание суверенитета друг друга. Такое совместное поддержание суверенитета Уже не может быть результатом договоренности. Договориться можно о границах географических, но не о границах вмешательства, учитывая строение мировой экономики. И в мире после Аушвица и Хиросимы держатся только на том, чтобы не допускать гибели людей. Как рассуждает Марсель Энаф дерида в отличие от Марселя Мосса, и других антропологов, понял, что даже древнейшее дарение, которое было жизнеустроительным ритуалом племени, сразу же стало частью экономики. В противовес антропологам, превозносящим бескорыстие архаического дара, Деррида заявил, что как только дар начинает мыслиться как бескорыстный, это сразу же мешает его осуществлению. потому что сразу же дает о себе знать житейская небескорыстность самого акта дарения. Если дарят ради неких бескорыстных отношений, то тем самым уже утверждают корыстное мироустройство, требующее дара и жертвы, и в племени возникает религия жертвоприношений и присвоения власти. Дереда не связывает с дарением никакого пафоса. а говорит, что экономическая наука обеспечила значением понятие обмена, а не понятие дара. Любая развитая экономика в противовес архаической требует извлекать удовольствие из обмена и осознавать дарение как обмен эмоциями или чувствами. Поэтому если нельзя понимать дар как пример бескорыстия, Его можно понимать как некое действие, не вполне освоенное экономикой, вроде авантюры или приключения, вроде большого эпоса, где обмен позволяет не допустить гибели людей, а радость авантюры позволяет дарить людям счастье. В своей теории языка философ утверждал, что только дар, подаренные нам смыслы и значения, членит язык как систему смыслов, позволяя создавать в нем новое содержание. В языке, в отличие от экономики, решение каждого с самого начала роковым образом зависит от решения другого, потому что язык используется в готовом виде и, значит, не может быть экономического удовольствия от взаимных отношений, только принятие языка как дара. Жак Рансьер исследует, в чем дерида видит отличие античной демократии от современной. Современное политическое поведение древней греки сочли бы признаком невоспитанности, хотя бы потому, что они сразу бы разглядели ложь в подчинении человеком себя партийной программе. При этом, в отличие от большинства авторов сборника, которые усматривают в Дорида критика политического управления, Рансьер отмечает, что мысль Дорида не так проста. Философ считает, что хотя политика не сводится к практикам управления, она немыслима без них. Более того, для греков, для которых участие в демократии было не возвышенным правом личности, а скорее обязанностью, Демократия была только формой управления и не подразумевала других, которых в этой перспективе просто не существовало. Поэтому демократия в античном смысле крайне неэкономичная, расточительная форма. Она достигает сложного равновесия интересов, всегда закрытого. Современная демократия тоже бывает неэкономичной, Например, потому что часть бюджета страны уходит на организацию выборов, но в ней есть та идея безусловности, открытости всем предложениям и всем новым видам политических стратегий и тактик, которой не было в античной демократии, обоснованной только внутренними прецедентами, каждый из которых принадлежит традиции, и потому не безусловен. Идея безусловности, на первый взгляд лишенная собственной функциональности, собственных правил, оказывается краеугольным камнем рассуждений Деррида. Она обеспечивает предельную открытость демократии, в том числе и экономическую. Согласно Деррида, политики правого крыла, обвиняющие во всех бедах иностранцев, и несовершенство демократической системы вредны не тем, что подрывают социальный порядок, а тем, что не отличают сферу политического компромисса от сферы безусловного, смешивают отчетность закона и безотчетность справедливости. Мы видим, как авторы сборника восстановили те жанровые схемы, которые Дзеррида связал с понятием демократии. Это поэма, свободный роман и, наконец, безотчетное и потому справедливое в высшем смысле поэтическое высказывание, поскольку поэтическая речь самая безличная. Эти политические жанры противостоят экономическим жанрам присвоения благ и, следовательно, несправедливости. Получается, что хороший художественный вкус, согласно Деррида и его интерпретаторам, имеет прямое отношение и к утверждению демократической открытости.